Сплетница вышла, и Рэйчел опустила руку. Я с удивлением заметила, как слегка раскрасневшаяся Иша выходит из комнаты. Подруге пройдёт верный проём, она показала Рэйчел средний палец. Я почти начала сдвигать занавеску, но осознала, что мне наплевать. Я начала натягивать белье. «Хотите убедить меня сражаться?» – спросила канарейка. «Нет, вряд ли», – ответила я. «Нет смысла, не так ли? Если только ты меня сама не попросишь». «Ей страшно!» — заметила Рэйчел. «Всем страшно!» — ответила я. Рэйчел помолчала, затем кивнула. «Что она имела в виду?» — спросила канарейка. «Лишним не будет!» Я начала натягивать пронесённые сплетницы и обтягивающие джинсы прямо под больничный халат. Как я её поняла, мы потеряли лучших. Капитанов команд, гениальных технарей, людей, которые повидали больше десятка боёв с губителями, Люди, о которых ты слышала в новостях, о которых с детства читала в журналах и газетах. Герои, злодеи и те, кто не подпадал ни под одну из этих категорий. Все погибли. Я изучала, как меняется выражение её лица. Брови приподнялись, глаза забегали, она пыталась понять, что людей вроде Эдолона больше не было с нами. Это были такие люди, продолжила я, которые без колебаний шли на сражение. Не знаю, сколько из них осталось, но великие шансы, что совсем уже мало. Основные игроки, которым повезло, самые умные или самые неуязвимые, кейпы с жуткими силами или силами, которые не подходят к бою, ну и бродяги и новички, которые не имеют опыта сражений. Я взглянула на неё и мягко осторожно закончила мысль. «Так что нам нужны все, кого мы только сможем достать». «Я... я не занимаюсь насилием. Ну, вообще...» возразила канарейка. Я повернулась к ней спиной. Стянула халат и начала застегивать лифчик. Моя новая кожа отличалась цветом от старой. «Это просто!» — сказала Рэйчел, вступая в разговор, когда я отвлеклась. Тебе людям больно, пока они не перестанут заниматься тем, что тебя раздражает. Когда мы первый раз встретились, Тейлор пнула меня ногой в лицо, она тогда была ещё больше доходягой, чем ты сейчас. И я перестала делать то, что ей не нравилось, спускать на неё собак». «Нет, в смысле, я не могу так делать психологически». Меня тошнит от вида крови. Кроме того, моя сила не повлияет на сына. Вероятно, нет, согласилась я, натягивая топик без бретелек с верёвочкой, охватывающей шею. Я оглянулась и вспомнила о том, что говорила доктор Мама на последнем собрании. Но настоящий вопрос когда наступит конец света? Хочешь ли ты осознать, что, возможно, я всё-таки могла чем-то помочь? Она уставилась на свои ноги. Начнём с малого, сказала я. Я не прошу тебя сражаться «Просто пойдём. Послушай, что скажет сплетница. Без обязательств. Сделай только это. И тогда сложнее будет отказаться на следующем этапе», — сказала она. «Обещаю, что не стану тебя ни о чём просить», — сказала я. «Исключительно, если ты сама захочешь. По крайней мере, можешь считать это психологической поддержкой. Я использую насекомых, чтобы чувствовать окружение, и знаю, что здание пугающе пустое. «Мне было бы намного легче, если бы в комнате был хотя бы ещё один человек». «Поддержкой?» Я кивнула. «Ладно». Я схватила тяжёлую куртку и надела её. «Если мы отправимся туда, где уже побывал сын, то велики шансы, что там будет холодно, примерно как на земле Бэт, когда мы последний раз там были». Мы вышли из небольшой комнаты с кроватями. Сплетница устроила командный центр. Доски с записями, заметки, папки, книги и многое другое в десятикратном количестве. Она доставила меня ближе к дому, чтобы за мной можно было присматривать. Рядом с ней сидела на краю стола Аиша. «Сука!» — сказала сплетница. «Не могла бы ты? Пойду в патруль!» — сказала Рэйчел. Сплетница кивнула. Затем повернула один из мониторов, чтобы нам было лучше видно. Когда она запустила видео, одна и та же картинка появилась на всех экранах на столе. «Видео, записное кейпом по имени Зелёный Юнец. Я знаю его». Сказала я, новый член Стражей присоединился как раз перед тем, как вернулась бойня номер девять. Он был неопытен, но всё же ему доверили боевой костюм отступника. Изображение менялось. Секунда у меня ушла, чтобы понять, на что я смотрю. Толпа беженцев, текущая к порталу. Изображение сменилось, когда зеленый юнец крутанул головой. Это была трещина вместе с Диной, Грегором, лабиринтом и Скрипком. Сплетница подождала, затем поставила видео на паузу, постучала пальцем по экрану. Я посмотрела, но не увидела ничего странного. Люди в толпе, уставшие, измождённые. Человек средних лет с группой мальчушек-подростков. Ещё люди от 20 до 30 лет. «Я ничего не вижу», — ответила я. «Увидишь», — ответила она и возобновила видео. Я смотрела за мужчину, на которого она указала. Знакомое лицо, но не слишком. Я его не знала. Толпа втекала в портал, Ровно до момента, когда мужчина, на которого я смотрела, развернулся. Мальчишки и мужчины, идущие рядом с ним тоже, они стали препятствием, сдерживающим поток людей. «Далеко слева», — сказала сплетница. «Узнаешь?» Я посмотрела. Загорелый молодой человек с чёрными короткими волосами. Он высидел на вершине толстого деревянного знака, придерживаясь для равновесия руками за плечи высокого товарища. «Нет», — ответила я. «Ты только пару раз видела его без маски». «Сказала сплетница. Это был кейп. Я задумалась. Скольких кейпов я видела без маски? Нескольких. Сколько из них в компании сплетницы? Или про кого сплетница точно знала, что я его видела пару раз? Я поняла, кто это, а на видео уже что-то началось. Зеленый Йонет стоял с той же стороны портала, что и группа людей, а затем нет. Изображение дернулось, и он оказался рядом с группой стражей, членов протектората». Изображение смазалось, когда зелёный юнец развернулся, он оказался по другую сторону портала. Человек, на которого указала сплетница, поднял над своей головой какое-то устройство, затем нажал на кнопку. Портал исчез. Я наблюдала, как лабиринты-скребок выходят вперёд и пытаются создать новый портал. У них получилось... Однако у них не получилось получить доступ к тому же миру. Это был учитель, один из лидеров блоков клетки... Он обладал способностью превращать других в умников и технарей, однако они становились крайне уязвимы к его внушению. Он окружил себя этими болванщиками, и потом что? Закрылся в другом мире и забаррикадировал дверь? к Кейп, на которого указала сплетница, видимо, Трикстер, бывший лидер скитальцев и теперь, очевидно, один из зомбированных подручных учителя. Звук был выкручен почти на минимум, но не отключён. Я услышала крик толпы, Видела, как зелёный юнец пытался остановить волнение. Вокруг мелькали взгляды полные отчаяния, страха, паники и понимания, что у них отняли путь к спасению. Камера повернулась к трещине. Она говорила, отдавала приказы. Лабиринт сменил канал портала, открыв его к другому миру. Люди снова начали движение. Немного быстрее, немного яростней. «Он предал нас?» – спросила я. «Без понятия». Возможно, ему нужно было безопасное место, где никто бы его не отвлекал от работы над козырной картой. Учитывая его привычный образ действий, да, я думаю, он нас предал. Предал не в глобальном смысле, однако мы доставили чертовски много запасов в мир, который он захватил. Я кивнула и сжала губы. Святой вне себя, мягко говоря. Мы проверили данные. Очевидно, он встречался с учителем за несколько месяцев до его ареста. Практически не было случаев, чтобы сила, предоставленная учителем, длилась без повторной обработки больше, чем несколько дней. А промывка мозга вспадает через считанные недели или месяцы, так что дело не в этом. Святой хотел что-то от учителя. Силы? Вероятно. В любом случае, у учителя есть несколько подобных устройств. С их помощью эта группа захватила и отрубила четыре портала, оставив мир и себе. Основные игроки с этим не связаны, нет признаков заговора. Отступник был невероятно счастлив взять Святого под стражу. И мы вроде как надеемся получить от него показания. Это проблема номер один. Номер один... Подумала я и ощутила неприятное ощущение в животе. Номер два. Началось видео. На этот раз это была камера видеонаблюдения. Изображение медленно покачивалось влево и вправо. Населённая область. Звука не было, но взрывы были такими мощными и яркими, что мне почудилось, что я услышала и их, и последовавшую мёртвую тишину, вызванную разорванными барабанными перепонками. Десять или двенадцать разрывов в разных местах в области видимости камеры. Скоординированный удар. «Янбань!» — сказала сплетница. Отказали трещине котлу в открытии порталов на территории ИСК. А когда дела пошли скверно, напали на порталы, созданные другими, ударили по американским поселениям, включая, вероятно, наши. Одна из причин, по которым сука ходит в патруль. Когда будешь готова, не будет лишним перепроверить территорию насекомыми. Я медленно кивнула. Номер три. Видео нет, так что придётся поверить на слово. «Котёл!» Ты сказала, они пытались что-то сделать. — сказала я. — Ты подслушала. — Да, но дело не в этом. Это эксцентрики. Они активно сражаются с котлом, несмотря на его обширные ресурсы, и их до сих пор не уничтожили и не поубивали. У котла самый сильный ясновидящий. Вероятно, сильнейший пророк. Бесчисленные ресурсы, но эксцентрики продолжают выматывать доктора маму. — Как? — спросила я. — Трудно сказать. Возможно, котёл допустил ошибку. Позволив проскользнуть одному из случаев 53 с мощными способностями скрытника, Асталивар нанял его или её. Или, возможно, это негодующий клиент. «Негодующий?» Спросила Аиша. «Забавное слово. От него даже немного хочется годовать. Но не понимаю, к чему ты клонишь. Суперсила за наличку, безо всякой травмы. Как это может кого-то не устраивать? Возможно, канарейка прольёт на свет». Предложила сплетница. Глаза канарейки широко распахнулись. «Ты купила силу у котла?» «Спросила я». «Да, у натуральных кейпов обычно не бывает физических изменений», сказала сплетница. «А вот у кейпов котла запросто бывают всякие там перья». «Я не собираюсь негодовать», сказала канарейка. «Я испугалась, и я вообще-то не могла затребовать возврат денег на кредитку или подать в суд. Но я приспособилась. В конце концов, я получила, что хотела. Но к тому времени, как я осознала, что получила слишком много, я была уже в тюрьме». «Херово!» сказала Аиша. «Тебя надули. Жёлтые перья поверх полного отсутствия вкуса. Получила, что хотела, и бомб, всё кончилось. Тюрьма». «Я ярко одеваюсь, чтобы людям не показалось, что я похожа на Симург», сказала Конорейка. «Иначе на мне начнут срываться или пытаться избить те, кто потерял близких. Вернямся к нашему вопросу. Учитывая все проблемы, с которыми ты столкнулась, ты же можешь представить, что кого-то это не устроило?» спросила сплетница. Ну, конечно, кивнула То, что они дают тебе ненадёжно. Это всегда риск. Всегда неизвестно, сколько будет силы, какая это будет сила и прочее дерьмо. И представь, что перед тобой появится кто-то вроде Сталевара и расскажет, что у него есть контакты в протекторате и в стражах. Есть хорошие друзья, которые знают способ вломиться в другую вселенную, если найти место, где когда-то уже открывался портал. Всего-то и надо, чтобы кто-то показал, где котёл создавал дверь. Однажды они вошли прямо в дом моего отца, чтобы я смогла поговорить с психотерапевтом, прежде чем что-то брать. «Да, если бы всё закончилось плохо, я смогла бы показать им нужное место». «Другая возможность, объясняющая, как справляются эксцентрики», — сказала удовлетворённым голосом сплетница. «Заключается в том, что Контесса и другие ударные отряды котла слишком заняты более важными делами, чтобы мстить». Я кивнула. «Всё было не вполне складно, но вполне достаточно, чтобы убедить меня, что это возможно». «Вопрос номер четыре». «Подожди», — сказала я. Сплетница замолчала. Эта система? Тут есть какая-то закономерность? Разве это не очевидно? В смысле, ты же сама можешь догадаться?» «Я могла». «Ты уже говорила», — сказала мне Канарейка. «Помнишь? Причины, по которым люди сражаются, причины, по которым действуют, когда все потеряно. Гордыня, месть, упрямство». «Пиздец», — сказала я, отступив назад и прислонившись к стене. Тупые концы кнопок, торчащих из доски, воткнулись мне в спину и плечи. Блять, Они сражаются, но не способны направить свою ярость на сына! Какого хуя?» Сплетница покачала головой. Сын, насколько нам это известно, выбил некоторых из сильнейших кейпов, а нам его даже замедлить не удалось. Мы лишь только подали ему отличную идею атаковать другие земли и заработали для нашего мира несколько дней максимум. Но обрекли при этом несколько миллиардов людей. Возможно, они хотят сделать хоть что-то для них значимое до того, как человечество исчезнет». Я повесила голову, ощутив, как упали волосы. Я сжила кулаки и снова ощутила чужеродное ощущение в ладони. Я потерла пальцы друг о друга. «Я буду продолжить просто, чтобы вы знали, что происходит», — сказала сплетница. Вопрос четыре. Элита, тёмный Вегас и наименее приятные члены Танда. Перед нами бизнесмены и ублюдки тайного мира Вегаса, которые раньше уже пытались перехитрить систему, а вот только сейчас они перемещаются в поселения беженцев на дальних сторонах порталов, и пытался закрепиться, пока всё только начинается. Рассчитывают стать частью привычного порядка вещей, примерно как мы когда-то, чтобы всё росло вокруг них и зависело от них. Я кивнуло, чувствую себя немёвшей. Подробных объяснений не надо. Отлично. Пятый. Спящий ушёл на землю Заин. Шестой. Злодей на земле Бет, который охотится на тех, кто решил не уезжать. Дерьмо всплывает то-то там, так что, наверное, всё остальное я обозначу цифрой семь. «Нас запросто может снести суммарным весом тысячи мелких вопросов». «Без проблем», — ироничным тоном заметила Аиша. «Легкотня», — я смотрела на экраны.